Глава восьмая Собственно, я был уверен, что это конец. Тварь в очередной раз щелкнула жвалами, на этот раз уже всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Или лишь то, что я умудрился дернуться, убрать голову в последний момент, меня спасло. Следующая ее попытка должна стать для меня последней. Один молниеносный удар, и я труп. или того хуже, оставит меня живым, чтобы затем пустить на корм. В миг, когда жвалы вновь распахнулись, а моя рука продолжала шарить по полу, пытаясь найти оружие, какая-то неведомая сила снесла чудовище в сторону, и его жвалы в последний раз лишь бесполезно клацнули по полу. Из образовавшегося в некоем подобии головы отверстия хлестнулась серо зеленая жижа, заменяющая твари кровь. Эта мерзкая субстанция попала на меня на пол, забрызгал один из ящиков, стоящих неподалеку. Отвратительная тварь дернулась еще раз, заставив меня, уже было расслабившегося, резко поддаться назад. Однако она была мертва, и ее дергание лишь последствия впивающихся в ее тело пуль. Одна, вторая, третья... Каждое попадание сопровождалось дерганием твари, появлением на ее теле новых ран, источающих зловонную и отвратительную на вид жидкость. Звуков выстрелов при этом я не слышал, впрочем, не особо этому удивился. Я знал, что здесь, на этом корабле, был как минимум один человек, вооруженный подобным оружием, способным тихо и эффективно делать дырки не только в телах. но и в бронированных целях. И я не ошибся. Стоило мне только повернуть голову, как я увидел и пушку, и ее владельца. Вернее, владелицу. Хрупкая на вид, но неимоверно опасная девушка, Эллисон. Пожалуй, это на вид ничем особо не выделяющаяся, кроме своей огненной шевелюры девчонка, была самая опасная из всех женщин, которых я вообще когда-либо встречал. Элисон О'Хара. Рыжая, как все ирландцы, наглая, как танк, не лезущая за словом в карман, обладательница столь обширного матерного запаса, что от его демонстрации даже пораженные дебоширы могли краснеть, как девицы, и способная сломать руку любому слишком ретивому кавалеру, не знающему слова «нет». В нашем отряде она занимала должность специалиста по разведке, диверсиям и убийствам. А еще это наш штатный снайпер, использующий крайне редкую винтовку производства креотек Арма – Дециматор. Это ограниченная серия винтовок для богатых, которая оснащается кучей наворотов, включая продвинутую систему глушения звука и устроенный баллистический вычислитель. рассчитывающие место стрелка все характеристики выстрела и отмечающий поправку на прицеле. Вообще, Элисон, высокомерная сука, даже не скрывающая своего презрительного отношения к нам всем, сбежавшая в ЧВК и скрывающаяся тут за убийство своего мужа, сына крайне богатенького промышленника, которому почему-то пришла мысль, что изменять и бить свою жену можно безнаказанно. Откуда знаю про убийство? О, это была прекрасная история, но если вкратце. Лейтенанта она довела, и тот учинил целое расследование, в ходе которого и выплыло много информации про нашу несравненную Элисон Айсикл Джонсон. После сбора всего, что можно, он с ней провел воспитательную беседу, и с тех пор наша мисс Ледышка перестала с нами разговаривать вне работы. Любовью она к нам не прониклась, но уже не демонстрировала свое презрение столь открыто. С годами она ничуть не поменялась, и без прямого приказа совершенно точно не пошевелила бы пальцем на спуске, чтобы спасти меня. А значит... Додумать я не успел, так как кожела до этого молчавшая бусина рацию в ухе, выдал с треском матерную тираду его лейтенанта. «Колтон, мать твою! Ты долго собираешься валяться? Или ты обделался так, что сам подняться не в состоянии?» «Никак нет, сэр», — привычно выдал я. «Тогда подними свою задницу, бери в свои грабли пушку и займись делом». Или ты думаешь, что ледышка должна сама отдуваться? У нее байкомплект не бесконечный, и только что часть его она потратила на тебя, ленивый утырок. Я вскочил, как молодой. Все же лейтенант умел подобрать такие слова, что у любого из нас, насколько бы не считал себя крутым и опытным, моментально слетала спесь. Жду приказа, сэр, только штаны поменяю, сэр. Только сейчас я смог разглядеть этих двоих. Оба они были в стороне от меня, чуть ли не на самом верху стеллажей, которые я заприметил недавно, метрах в трех от пола. Высоко забрались. Обделался легким испугом, боец, — крикнула ледышка. — Так точно? — Завязывайте с этим идиотским детским юмором, — рявкнул лейтенант. — Иначе сейчас в штаны наделаем все. Сюда стягиваются со всего отсека крупные силы неприятеля. Колтон, Ледышка, готовьтесь. По моей команде огонь. Есть, сэр. Рявкнули мы с Ледышкой в один голос. Смотрите за вентиляции. Они оттуда любят вылезать. Ждем, когда подойдут поближе и. Разнесем три ствола, сэр, тут же предположила ледышка. — Как ты до сих пор выжила? Не понимаю. Колтон вон копытом роет, так хочет свалить отсюда куда подальше, и я с ним согласен. У нас нет шансов. Завалим побольше тварей, чтобы прорваться, и бежим. Надо сказать, что я с ним был полностью согласен. Монстры вроде того, что налетели на меня и сбили с ног, пока не лезли на свет, а вот шатающиеся, отдаленно напоминающие людские фигуры. надвигались на нас, и было их, на первый взгляд, не меньше пятидесяти. Если учесть, как они умеют рассыпаться, это целая армия. Нам, банально, не хватит патронов их всех перебить. Несколько уродов вышли на свет, и я с легкостью мог их разглядеть. Больше всего они напоминали какие-нибудь рисунки импрессионистов, обожравшихся галлюциногенов в с тяжелой наркотой. Ну, знаете, те дебильные рисунки, на которых намалевано непонятно что, но автор настырно утверждает, что это деревенская радость или осенняя тоска. Правда, в моем случае это скорее странные люди, по-другому и не назовешь. Часть урода, окруживших нас, вступила в зону, освещенную лампами. «Господи, боже мой!» Словно какой-то хирург свихнулся и начал сшивать вместе все, что ему попадалось под руку. Чего тут только не было. Головы вверх ногами, с торчащими вверх или в стороны шеями. Уроды с тремя ступнями. Ноги на месте рук и руки на месте ног. Нечто вообще уже больше напоминающее жука — на шести руках ползло в нашу сторону. Черт, да откуда их тут столько? Откуда этот цирк уродов вообще вылез? Откуда-то со стороны донесся вой твари, которую я закрыл в соседнем отсеке. Вообще странно, вроде как тварь находится за дверью, у меня за спиной, а вот этот, как мне кажется, идет будто слева. Да ну нет, бред. Не может такого быть. Скорее всего, просто эхо. И, к слову, а этот ее вопль, похоже, действительно призыв, на который идут другие монстры. Во всяком случае, объяснить, чего они тут делают и откуда повылезали, я не мог. Может, просто нас людей чуют? «Эй, лейтенант!» — окликнул я командира, который, как и мы с ледышкой... не сводил глаз надвигающихся на нас уродов. «Скажи мне, а флешка у вас была или это хулиганил кто-то еще?» «Флешка? Черт, Колтон, если бы у нас была флешка, думаешь, она бы сейчас не лежала у меня в руках?» «Хреново. Тогда, надеюсь, у вас хватит патронов, чтобы прикрыть меня, пока я к вам залезу». «Прикрыть? Черт, Как только мы откроем огонь, все это братья с когтями, клыками и прочими жвалами тут же кинется и к нам. Нет, ты будешь чистить снизу. Ни хрена себе. Прикройте, пока я отойду к вам, и втроем мы сможем проредить их, иначе меня тут просто сожрут. Ну, лично мне кажется, пусть лучше сожрут тебя, чем меня, хмыкнул лейтенант. Вот ведь козлина. И тут меня осенило. Это ж на поверхности было. А я еще удивлялся, чего эта ледышка вдруг решила мне помочь, когда меня чуть не сожрали. Я уж подумал, не улюбилась ли она в меня. Да нет, ни хрена подобного. Лейтенант приказал пальнуть, чтобы меня спасти, а живым им я нужен лишь для того, чтобы отвлечь тварей. Поэтому меня не пускают наверх. Никто даже не подумает меня прикрывать. Как только я открою огонь, лейтенанты и наша снайперша просто попытаются свалить куда подальше. Им нужен отвлекающий маневр, и они решили использовать меня. Вот ведь гниды. А с другой стороны, чего я еще от них хотел? Все как всегда. Рассчитывать надо только на себя. Они тут сидели, как птички у клетки, и вдруг такой подарок судьбы — я. Почему бы не воспользоваться ситуацией? Для них я все равно уже покойник. Да и вообще, по большому счету, будь я на их месте, не уверен, что поступил бы иначе. Все мы одним миром мазаны. В голове все же пронеслись яркие картинки из прошлого. А ведь я мог грохнуть их обоих, столько шансов для этого было. Может, и стоило бы, но... В конце концов, жизнь они мне спасли, пусть и только для того, чтобы собственные шкуры сберечь. «Эй, лейтенант!» — крикнул я. «Есть идея!» «Говори быстрее!» «Сначала я побегу, и побегу очень быстро!» «Если вы не отсечете огнем от меня этих милых зверушек, то они меня догонят, и тогда я сдохну». «Надохнуть один я не собираюсь, так что...» Я демонстративно выдернул чеку из гранаты. «Без глупости, штурм, сержант!» Крикнул лейтенант, тут же нацелив на меня свое оружие. Ледышка сделала то же самое. «Не вздумай пальнуть», — предупредил я его. «Граната взорвется и опрокинет стеллаж». «Тогда вам точно конец». Лейтенант с ненавистью в глаза глядел на меня. «Что, урод, думал, что можно просто так меня, как наживку, использовать? Да хрен тебе». «Ну что, доходчиво?» — с ухмылкой поинтересовался я. «Ну и сволочь же ты, Фрэнк!» — крикнула Лидышка. «Иди в задницу!» — предложил ей я. Но если мы тебя сейчас снимем просто. Ледышка, сможешь попасть в гранату? Запросто, буркнула та. А смысл? Весело поинтересовался я и оглянулся. «Черт, твари уже близко. Убьете меня и останетесь там же, в той же ситуации, что и сейчас, запертыми. И рано или поздно они найдут способ, как до вас добраться. Или придет та дрянь, что охотится на меня и точно вас сожрет. Поверь, лейтенант, тебе она не понравится. Явная пауза. Похоже, ребята обдумывают, обсуждают варианты, но выхода у них нет. Тем временем я, держа в одной руке гранату, а во второй свою винтовку, открыл огонь короткими очередями, стараясь бить в первую очередь по конечностям, которые находятся не на своих местах. Там точно сидят монстры, и если завалить носителя, основу, я хрен знает, как еще обозначить основное тело, то прикрепившись к нему, твари тут же отвалятся и бросятся на меня, причем намного быстрее, чем передвигаются сейчас. Эх, жаль, но все-таки у меня не марксманка, и на ликвидацию каждой цели уходит от пяти до девяти пуль. Я бросил быстрый взгляд вверх на стеллаж. Мля, да сколько можно совещаться-то?» «Так, а это еще что? Почему уже второй раз мерцает свет, причем на всем уровне сразу?» «Это очень плохо. Не хватало только остаться в кромешной тьме с тварями. Я меняю уже третий магазин и делаю это крайне медленно, из-за гранаты, все еще сжатой в левой руке». Даже такая простая операция вызывает массу сложностей. Но зато начинает брежить надежда, что все-таки ни один монстр до меня просто не дойдет, уж слишком им мешает свет, который пока еще горит. Да и сами они какие-то слабенькие. Я уже случайно зацепил части носителей, и они, как я и ожидал, рассыпавшись на живые части, но, вопреки моим опасениям, надвигаются слишком уж медленно. В прошлый раз три таких конечности мне добавили проблем, а сейчас уцелевшие куски медленно и неуклюже ползут в мою сторону. Сила их только в количестве, ну и в конечности моего боезапаса, разумеется». Четвертый магазин улетел вслед за третьим, и в этот миг свет моргнул еще раз, а спустя пару секунд погас полностью. «Твою же мать!» Уместо ярких ламп загорелись красные аварийные. Раздался сигнал тревоги, и голос, записанный на инфокристалл, механически принялся повторять одно и то же. «Внимание!» «Обнаружена разгерметизация отсека. Внимание! Обнаружена разгерметизация отсека. Всем сотрудникам немедленно покинуть помещение. Внимание!» «Да какого черта? Это физически невозможно. Это ж исследовательский корабль, у него безумный запас прочности. И если бы нечто врезалось у нас, причем так сильно, что повредило обшивку...» вызвало бы разгерметизацию отсеков, то такой удар ощутили бы все. Если только... Если только ты не монстр, способный пробить насквозь стальную дверь в 60 сантиметров толщиной, которого отрезала от добычи аварийная переборка, и ты, не желая сдаваться обуреваемой жаждой и злостью, не полез через внешнюю палубу. Твою же мать! Да этого просто быть не может. Твари, получается, нипочем вакуумы минус 273 градуса Цельсия. Она спокойно ковырнула поврежденный кусок обшивки или разодрала технический выход и затем проникла внутрь. Все это промелькнуло в моей голове, и в обычной ситуации я бы восхитился собственной фантазией. Но сейчас... Не было удара, не было ничего, иначе, как я и говорил, мы все бы это почувствовали. В подтверждение моей версии я вспомнил, что гул, испускаемый тварью, как мне казалось, начал перемещаться, и тогда я решил, что мне просто показалось. А вот ни хрена подобного. Тварь действительно нашла другой путь, и теперь система воспринимает это как разгерметизацию, объявила тревогу. «Твою же мать!» «У людей вроде меня, например, будет всего несколько минут, а может и того меньше, прежде чем начнется принудительная изоляция отсека. Все зависит от того, как быстро тварь прогрызет последнюю преграду. И это означает только одно. Надо бежать и бежать быстро. До выхода из отсека всего ничего, две сотни метров». Но это две сотни метров на перегонке со смертью, и теперь уже в темноте. Лампы аварийного света в этой части склада полностью отсутствуют, так что шансы нарваться на какую-нибудь тварь очень высоки. А вот выжить как раз-таки наоборот минимальны. «Лейтенант!» — заорал я. «Чего тебе?» — послышалось в ответ. Мне прямо-таки зудело сказать ничего и просто совершить то, что я задумал. Эти двое ничего не поймут и не увидят. Уже считай покойники, но я... Неполное дерьмо. Да эти двое еще могут пригодиться. Какие бы они ни были, а всяко лучше, чем все эти твари, желавшие меня сожрать. Так что... я сейчас швыряю горсть ореха и бегу к переходному шлюзу рекомендую делать то же самое орехов мало говорю сразу сержант ты никакого желания слушать его ответ у меня нет так что я изложил свою идею дав им возможность осмыслить сказанное достал шесть из восьми светошумовых гранат которые успел собрать и в первую очередь Передвинув регулятор отсрочки взрыва на уже подготовленной мной гранате, бросил ее вдаль в самую толпу тварей. Следом за ней полетели одна за другой активированные орехи. Их я тоже швырял, метя в толпу врагов. Как только последняя улетела, я рухнул на палубу, зажал уши, зажмурил глаза и открыл рот, ибо сейчас будет лютая какофония. Мощный взрыв, от которого вибрация прошлась по палубе, и следом еще шесть взрывов с интервалом в полсекунды. Грохот такой, что страшно руки от ушей убирать, а глохну. Ярчайшие вспышки, бьющие сквозь крепко сжатые веки, а ведь я вроде как ногами к взрывам нахожусь. Едва только бухнул последний взрыв, я вскочил. Времени лежать нет, так что ноги в руки и вперед. Мисси за спину, я не готов с ней расстаться без нужды. В руки дробовик. А теперь ходу-ходу. Твари вокруг ошеломлены и оглушены. Все монстры, как человекоподобные, так и уже в форме чудовищ, в данный момент просто уезжали на сотню голосов, катаясь по палубе, извиваясь, дергаясь. Тела, собранные из кусков, рассыпались на части, и теперь я мог оценить масштаб бедствия. Луч моего фонаря выхватил шевелящиеся комки, которыми палуба была устлана, будто лук травой. Тут было не меньше сотни чудовищ, и это при условии, что видел я только часть из них. Вся картина была от меня скрыта, навалившейся темнотой. Тремя выстрелами я расчищаю пространство перед собой, отбрасывая пинками корчащиеся тела и их части со своего пути. Мне надо пробежать очень быстро вон до тех стеллажей, а дальше просто нестись вдоль них. Добежав до стеллажа, я швырнул далеко вперед еще один орех. Последний же оставил на крайний случай вместе с двумя противопехотными гранатами. Это все, что у меня осталось. До следующего стеллажа 25 метров. Смешное расстояние в целом, вот только в прожекторах оно все завалено корчащимися, извивающимися кусками тел и монстрами. Бежать приходится, перепрыгивая через них, в любую секунду ожидая, что какая-то из них все же очухается и схватит за ноги. Тогда все, конец. Кстати, монстры, похоже, очень быстро приходят в себя после вспышки. «Ну, тех из них, кто уже не люди или, скорее, не пытаются даже ими казаться. Человекообразные практически не шевелятся, ни в глубоком отрубе. А вот насекомыши мало помалу уже приходят в себя, и это очень плохо. Я набегу от бедра, полю во все стороны, пытаясь зацепить наиболее живучих и представляющих для меня больше опасность тварей, ну или же тех, что... находятся прямо у меня на пути. Но это капля в море. В лучах прожекторов видно, что они буквально везде. Целое море шевелящихся тел. Я зажимаю последнюю светошумовую в ладони для активации и не глядя бросаю ее за угол. Это позволит мне выиграть еще 6 секунд форы, а затем в дело пойдут уже гранаты обычные. Эффекта от них будет куда меньше, но лучше что-то, чем вообще ничего. В ином случае меня просто догонят лимавшиеся твари. Взрыв, вспышка. И если вспышку я могу хоть как-то компенсировать, закрыв глаза руками, то взрыв никак. Придется просто обойтись какое-то время без слуха. Удар по ушам, жесточайший. Я дезориентирован, но возможностей переждать это состояние нет, так что продолжаю бег. Благо оглушило меня не настолько, чтобы отключился разум. Что-то я еще соображаю. Как говорил один мой приятель, без вести сгинувший во время дележки алагайских лун, «Был бы мозг, было бы сотрясение». В дробовик я на ходу сую последние патроны, осталось три зажигательных, и все. Оббежав стеллаж, вижу, что здесь практически те же пейзажи, что остались у меня за спиной. Куча оглушенных чудовищ, вот только тут уже совершенно нет света. Однако кое в чем картинка разительно отличается. В проход меж стеллажей на моих глазах уполз длинный раздвоенный на конце хвост, как минимум в метр длиной. Видимо, на эту форму светошумовая не действует, или же такие твари приходят в себя намного быстрее. Остальные пока даже не пытаются куда-то отползти, убежать. От быстрого бега у меня начинает колоть в левом боку, а без слуха, будучи оглушен, я пропустил момент, когда все же был атакован со стороны. Твари тоже досталась, она оглушена, но все же пытается нанести мне удар, ее щупальца пролетают вдоль моей головы, и одно из них цепляет мой фонарь на плече. Щупальце рефлекторно сжимается вокруг него, и я прямо-таки физически ощущаю, как трещит корпус фонаря. Второе щупальце промазывает, так что я, воспользовавшись этим, набегу, поворачиваюсь и выпускаю заряд дроби морду монстра, разнося его тело на брызги зеленой слизи, а затем бегу дальше. Его зацепившееся щупальце оторвано от тела так и висит на моем фонаре, развиваясь будто шарф три десятка метров осталось еще семьдесят. я понимаю что сейчас нужно использовать очередную гранату и не сомневаюсь ни секунды швыряя ее за спину не останавливаясь даже не замедляясь удар в уши теперь совсем другой я ощущаю как из левого уха начинает вытекать струйка крови а правая как будто кто-то пронзил спицей. «Что ж, значит, таков путь. Жизнь, как я уже много раз говорил, дороже. Глухой, хромой, слепой, но зато живой. Это главное. Четырьмя выстрелами я расчистил проход перед собой от нелюдей, оглушенных очередным взрывом, ну или же не отошедших от предыдущих». На бегу доталкиваю ствол последние три зажигательных патрона. Вон, дверь с горящим возле сенсорной панели таймером, уже прямо передо мной, осталось только до нее добежать. Из левого прохода внезапно выныривает человек. Лейтенант или наша снайперша? Нет, не они. Человек одет в тяжелую броню, он даже не целясь пальнул себе за спину. а в руках у него та самая многократно мной упоминаемая флешка, пушка, о которой я так мечтал. И теперь я понимаю, что передо мной не какой-то мажорчик, добывший пушку. Парень упакован в полную броню космодесантника, и движется он в ней так, как можно двигаться, если отмотал в ней много часов тренировок, прошел в ней огонь и воду. Боец этот явно опытный и бывалый. В своей броне он явно чувствует себя как рыба в воде. Ого! А помимо FL-6 он волочет на себе еще и импульсный стабер. Вот только все это ему сейчас не поможет, если я не подсоблю. На стеллаже практически над головой космодесантника появляется та самая дрянь, что сбежала несколько секунд назад в боковой проход от меня. Ну, которая с раздвоенным хвостом. Она явно готовится прямо сейчас подло сигануть бойцу на голову. А что делает эта монстра или ей подобные с броней, даже тяжелой, я уже видел и нисколько не сомневаюсь. Десантник уже покойник, если я ничего не сделаю. Вообще, по-хорошему, я бы с удовольствием проигнорировал ситуацию, вот только тогда я останусь один на один с монстром, стоящим у меня на пути. Но соблазн велик, у чувака крутая экипировка, мне бы пригодилась. Второе «но». Пока еще тварь его сапает и убьет, пройдет несколько секунд или даже минута. И что мне делать все это время? Просто перекурить. Так ведь твари кругом на паузу, как и я, не станут. Они ведь на меня бросятся. Ладно, побуду все же хорошим парнем. Принял решение, нажимаю на спусковой крючок, отправляя картечь в сидящее на стеллаже, уже изготовившееся для прыжка, существо. Как я и ожидал, первые семь выстрелов толком не наносят ему вреда, скорее просто мешают прыгнуть. а вот затем три зажигательных заряда. У, -у, у во первых они прожгли шкуру, хитин или как это называется. Тварь издала крик боли, тут же немедленно повернулась, уставилась на меня и угрожающе зашипела, привлекая к нам внимание всех вокруг. Тварь прямо-таки грациозно спрыгнула вниз или скорее... Я бы назвал этот спуск стекла, молниеносно развернулась передо мной во всю длину, идеально подставившись под прямой выстрел своей, по ее наивному мнению, жертве, чем-то немедленно и воспользовалась. Я всадил парочку зарядов в бок твари, а потом еще точно в центр корпуса. Затем снаряды засвистели рядом со мной. Честно говоря, я думал, что мне конец, но парень, не увидевший, что происходит, осознав, что я его спас, просто подрасчистил толпу моих преследователей и всех тварей, что были у меня за спиной. Причем сделал это настолько филигранно, что сумел не зацепить меня вообще, несмотря на то, что заряды прошли практически впритык. Говорить было некогда, и я тут же рванул с максимальной скоростью, доступной мне прочь. Вот я уже нахожусь в метрах в пяти от заветной двери, когда меня что-то силой хватает сзади и тянет. Ремень от винтовки перехватывает глотку, не позволяя мне нормально вдохнуть. Я рывком выхватываю нож и, не глядя, полосую себя по ремню чуть ниже горла, так, чтобы удар пришелся в ту его часть, что лежит на броне. С хлопком он рвется, и я, успею ударить по ремню еще раз, перехватываю оружие и устремляюсь вперед, проскакиваю в двери и все так же, держа верную винтовку, с которой свисают обрывки ремня в руках, навожу ее прицел на дверной проем.